На крик всадник обернулся, сказал миролюбиво «Не серчайте, люди добрые, сами видите, тесно!» Сёмка понял, худого не будет, боярин весёлый, ласковый, даже драться не стал. Чудно! Парень нахлобучил шапку по самой брови, дескать, знай наших. А новгородцы вдруг заулыбались «Прости, боярин, не признали! Тесно, это верно!» У моста перила трещат. Когда выбрались на торговую сторону, Сёмка спросил одного из них. «Кто это?» «Не знаешь», — удивился тот. «Да его весь новый город знает. То боярин Юрий хромой И, видя, что Сёмка всё ещё ничего не понял, продолжил. «Да ты не здешный, что ли? Суздальский! Вот оно что! Второго такого у нас нет! Бояром он давно поперёк горла кость устал Не любят его страсть. Что ж так? А как же? Черным людям не гнушается. Правду навече говорит в глаза кому хош. Будь ты посадник, али ли тысяцкий, а ли кто из первейших бояр, и ему все едино. Следом за Хромом добрались до Никольского собора, встали. Новгородец продолжал вздохнув. И в ратном деле, молодец, и Хром, потому что в битве его покалечили. «Вот, попутал бес, обругал я на мосту хорошего человека!» В это время смол колокол на вечевой башне. На высокий помост поднялся боярин, снял шапку, на все четыре стороны поклонился народу. Шуба на нем узорчатого, зеленого бархата, цены и нет. Под солнцем полуденным в бобровом воротнике золотые искры поблескивают. Семка отдернул новгородца за рукав. «Кто таков?» «Посадник! Вишь, взошел на степень! Слушай теперь!» Примечание. Посадник, глава новгородского правительства, избирался на вече, обычно из числа наиболее влиятельных и богатых бояр. Степень, помост, трибуна на вечевой площади Великого Новгорода. «Господин Великий Новгород, прикажи начинать вече!» Громко сказал посадник С разных концов площади закричали Начинай! Народ затих Люди новгородские Ведомо вам будет Великий князь Иван Московский Ноября в тринадцатый день Приставился? Посадник перекрестился на Пороскеву Пятницу Продолжал Примечание Пороскева Пятница на торгу Церковь Построена в 1207 году, сохранилась до наших дней, находилась рядом с Ярославским дворищем и около торгового двора гонзейских купцов. Построена новгородскими купцами, которые вели заморскую торговлю, была патрональным храмом этого купеческого объединения. А ныне князь Дмитрий Константинович Суздальский в шлётном грамоту хочет он идти в Орду, кланяться царю Бердибеку, Примечание. Во времена татарского ига золотоордынских ханов на Руси часто называли царями. С площади и закричали. «Зря деньги бросит! В орде смута, что год-то новый царь!» «Не зря!» Посадник поднял руку и, дождавшись тишины, повторил. «Не зря! Бердебек свиреп, крови пролил много, ворогов своих извел и на семя не оставил!» Нынче он сидит крепко, потому князь Дмитрий и хочет искать отчину свою, великокняжеский стол, и просит помощи нашей. Кто-то с усёмкиной спиной вздохнул. Тоже сказал: "Когда великокняжеский стол отчиной Дмитрия Суздальского был? Ох, посадник, брешет, греха не боится". Семюн облинулся, увидел кудлатого старика, связываться не стал. «Не дома!» «Судите сами!» — гудел голос посадника. «Князь Суздальский! Наш давний друг! Москва настеснит сами знаете! А теперь на Москве князем остался сын Ивана! Дмитрий! Мальчонку млад! Ему, почитай, десяти годков нет!» В толпе зашумели. Старик говорил сокрушенно. «На Москве стал быть, власти нет! Беды!» «Уж как бы князь-то сильный на Москве нужен был! Нашим боярам для страстки!» «Ничего разворчался, дед! Но сядет Дмитрий Суздальский на великое княжение! Тоже, небось, спуску не даст!» Старик повернулся к возражавшему, затряс бородой. «Спуску не даст! Нам с тобой, это точно! А с боярами ему не рука ссорится! Нам сильный князь нужен!» От покойного князя Ивана толку мало видали. Вельми добер и тих был. Это покруче, а толк тот же. Примечание. Вельми очень весьма. На спорщиков закричали. «Тише вы! Вон суздальцы кланяются, а вы орете, не слышно И хотя старика оттерли в сторону, до сенки ясно донеслось его бормотание. мне что?» Дмитрия так Дмитрия, все одно податься некуда, на Москве власти нет. Суздальцы напустили меду, бери ложку, черпай. Вече шумит полегоньку, посмеивается. Купец Микула попробовал было поперечить, но боярин Лазута мигнул своим, что с Воздвиженской улицы. Те гурьбой протолкались к степени, загорланили. Обещали шубу порвать. Купец перегнулся через перила, Заговорил с ними добром. «Куда там? Всю воздвиженку напоил лазута. Того гляди, со степени стащат». Лаяться Микула не стал. Поскорее сошел долой. Пожалел шубу. Рвать начнут, заступников не скоро сыщешь. Князя на Москве нет, А шубы купецкой не жалко. Однако из суздальцев Ломать шею охотников мало. Кто его знает так князь это Дмитрия. Дорвелся до великого княжения. В силу войдет. Пожалуй, тоже себя покажет. В народе пошли сторонние разговоры. Василий Данилович решил. Самое время. Продрался к Хромому, который давно спешившись стоял невдалеке от съемки. Парень навострил уши. Ты бы, Георгий Михайлович, слово молвил, что ли? «Дело великое, помочь надо!» «Надо ли, Василий Данилович? Нам-то что, новому городу какая корысть?» Вот тут-то боярин Василий и вернул нужное слово. «Кто говорит корысть? Честь велика!» «Выходит, Новгород распорядиться столом Андрея Боголюбского, как сам захочет!» Примечание. Князь Андрей Боголюбский родился около 1111 года. Умер в 1174 году сын киевского великого князя Юрия Долгорукова. Учитывая возрастающее значение северо-восточной Руси, ушел с юга и перенес столицу Руси из Киева во Владимир на Клязьме. Боролся за подчинение всей Руси своей власти. Его военный поход на Новгород в 1170 году окончился неудачей, но потом, задержав подвоз хлеба в Новгород, Он заставил новгородцев пойти на некоторые уступки, поэтому если бы Новгород распорядился столом, престолом Андрея Боголюбского, то это было бы победой новгородцев в старом политическом споре. «Честь-то какая!» — брови боярина полезли вверх для пущей важности. Тряхнул кудрями Юрий. «Будь по-твоему, Василий Данилович!» Бросив коня... Пошел через толпу к степени. Семка подметил. Боярины в самом деле, хром. На левую ногу припадает. Мало ли, Краснобаев в новом городе, а никого так не слушают люди. И кто его знает, чем берет? Вроде и говорит попросту. И не нова даже. Ведь про Волю Вечевую, да про Славу Новгородскую последнему мальчишке все известно. Так вот нет же. Бросит слово другое тёплой рукой возьмёт за сердце. Над площадью такая тишина, что слышно, как над карнизом у Николы хлопают крыльями и воркуют голуби. Сёмка с опаской поглядывает вокруг, рука сама собой лезет под шапку, скрести затылок. Ишь ты, ну народ, гордость-то гордость, к любому смерду не подступись. Вот он, господин Великий Новгород, Василий данилович тоже поглядывает по сторонам. Спрятал улыбку в бороду. Лишь у глаз лучатся смешливые морщинки. «Хорошо, — говорит Юрка, — язык без костей, и выгода прямая. Юрку покупать не надо, ишь как красно бает, и народ ему верит, и сам себе верит. Потеха! Не иначе выйдет поклониться царю Бердебеку Дмитрию константинович новгородскими рублями». А его, боярина Василия, наддумать не забудет своей милостью. Дел такое прибыльнее, чем с немцами торговать. Ей-богу, прибыльней. Шакал пошел на волка. Ночь была холодной, лунной. Кутаясь в теплый верблюжий плащ, кульно сын хана Бердебека неспешно крался по улицам и переулкам Сарай-Берке, Примечание. Сарай Берке – крупнейший город Золотой Орды, построенный по приказу хана Берке между 1255 и 1266 годами. Узбек хан перенес в Сарай Берке столицу Золотой Орды из более древнего города Сарая-Бату. Сарай Берке лежал на левом берегу Ахтубы в районе современного города Ленинска Волгоградской области. Столица золотой орды давно уже спала но Кульна был осторожен шел с оглядкой выбирал самые темные места где падали глубокие черные тени улица круто повернула особенно яркими показались освещенной луной белые стены домов хоть бы тучка прикрыла луну верблюжий след на сухой пыли и то ясно виден кульно остановился в тени Чутко прислушался, выглянул из-за угла. Впереди темной громадой выселся ханский дворец, алтын золотой камень. Вот он, желанный, как солнце, и недоступный, как небо, дворец. Вот он, алтынташ, Но почему недоступный? Пора прах боязни кровью смыть. Кульно коротко передохнул. Кровью. Чьей? Золотой кровью золотого рода Чингисхана. Пусть. Примечание. Чингисхан, 1155-1227 год. Титул Кемучина или Чемуджиня, крупного монгольского феодала, основавшего огромную державу монголов, за Чингисхана принесли неисчислимые бедствия народам, подвергшимся нападению варварских монгольских орд. Или сердце в моей груди гонит по моим жилам не ту же золотую кровь Чингиза, великого предка, потрясателя вселенной. Нет, ту же, ту, ишь, колотится. Кульно замер, вслушиваясь в торопливые, тревожные толчки сердца. Трепещет, бьется, только его и слышно а вокруг тихо, как тихо, как страшно. Нигде не огонька, только лунный свет чуть поблескивает над дворцом на золотом полумесяце. К добру ли это? Свет холодный, зловещий. В соседнем переулке послышались осторожные шаги. Прижался к стене, рука само собой схватила рукой кинжала. «Челебей! Ты? Я Кульнахан!» Молодой рослый татарин показался из-за угла. Чуть заметная судорога пробежала по губам, шевельнула редкие усы. Кульно усмехнулся обычной скрытной усмешкой, как улыбался всегда только для себя, скрывая от других и усмешку, как привык скрывать глаза и мысли. Сказал хрипло, «Хана, меня не зови! Рано! Готовы ли вы? Все готовы! Прикажи начинать!» Кульна оглянулся по сторонам. «Никого!» Оглянулся еще раз, подошел к Челебею вплотную, зашептал на ухо. «Осторожен, ай, как осторожен ханский сын! Может быть, так и надо, но ему, Баатуру Челебею, это не по сердцу, не богатырское то дело!» Примечание. Баатур — буквально богатырь, но в то же время... Этот термин был одним из титулов монгольской знати. Стало противно от влажного горячего шепота. Недослушав, Челебей выпрямился, сказал спокойно, «Все будет сделано так, как велешь ты, Кульнахан!» В упор взглянул на сверкнувшие в темноте глаза Кульны и закончил тем же ровным голосом, «Все помню, повторять не надо!» Недобрым взглядом посмотрел ему вслед ханский сын. Когда душа ужалена сомнением, не надо другому об этом знать. А Челебей знает, догадывается. Ну что ж, будет время, он пожалеет о своей догадливости. А сейчас пора...